Над ним, наклонившись, стоял человек с черными, сросшимися бровями и черной цыганской бородой и пытался рассмотреть Костевича. Человек этот попал со света в темную камеру и то ли без привычки не мог разглядеть лица Костевича, то ли Костевич был уже не похож на самого себя. Но Костевич сразу узнал его. Это был земляк, тоже участник той войны, Директор шахты Один бис Валько. Андрей, тихо сказал Костевич. Матвей, судьба, судьба. Валько резким, порывистым движением обнял приподнявшегося Костевича за плечи. Все делали, чтобы вызволить тебя, а судьба сулила самому попасть до тебя. Дай же, дай подивиться на тебя. Через некоторое время заговорил Валько резким хриплым голосом. «Что же они сделали с тобой?» Валько отпустил Костевича и заходил по камере. В нем точно проснулась его природная цыганская горячность, а камера была так мала, что он действительно походил на тигра в клетке. «Видать, и тебе досталось», — спокойно сказал Костевич и сел, обхватив колени. Одежда Валько была вся в пыли, рукав пиджака полуоторван, одна штанина лопнула на колени, другая распоролась по шву, поперек лба ссадина. Все же Валько был в сапогах. Дрался, видать. «То, по-моему», — с удовольствием сказал Костевич, представив себе, как все это было. «Ладно, не порть себе нервы. сидай, расскажи, як воно там». Валько сел на пол против Костюча, поджав под себя ноги, потрогал рукой склизкий пол, поморщился. «Дуже ответственный, еще не привык», — сказал он о себе и усмехнулся. «Че ж тебе, каза, ты, казаты? Дела идут нормально, наши дела. Ну, а я?» Вдруг все лицо этого грубого человека задергалось такой мукой, что у Костевича зноб пошел по спине. Валько махнул рукой и уткнул свое черное лицо в ладони. Глава 33. С того самого дня, как Валько удалось установить связь с Филиппом Петровичем, ему, как человеку, хорошо знавшему шахту Треста «Краснодон-Уголь», были переданы в руки все тайные нити саботажа и диверсии в районе. Близость инженера Баракова к дирекциону, к самому Швейде, особенно к его заместителю Фельднеру, который, в отличие от своего молчаливого начальника, был болтлив, обеспечивала Баракову, а через него и Валько, возможность всегда быть в курсе хозяйственных начинаний администрации. Постороннему, даже очень наблюдательному человеку, трудно было бы установить связь, которая существовала между очередной встречей Баракова с Фельднером и тем, что несколько часов спустя на улицах Краснодона вдруг появлялась скромная, тихая девушка с неправильными чертами бронзового от загара лица. Оля Иванцова. В один домик скромная девушка занесет помидоры на продажу, в другой просто зайдет в гости к хозяевам, а через некоторое время странным образом рушатся все благие начинания немецкой администрации. Оля Иванцова работала теперь как связная валько. И не только о хозяйственных мероприятиях узнавал Бараков от Фельднера. В доме лейтенанта Швейды пьянствовали днями и ночами чины местной жандармерии. Все, о чем они небрежно болтали между собой, Господин Фельднер также небрежно выбалтывал Баракову. Ни одну бессонную ночь провел Филипп Петрович, обдумывая, каким путем спасти Матвея Костевича и других заключенных в Краснодонской тюрьме. Но долгое время не удавалось ему установить даже связи с тюрьмой. Связь помог установить Иван Туркенич. Туркенич происходил из почтенной краснодонской семьи, хорошо известной Лютикову. Глава ее, Василий Игнатович, старый шахтер, уже вышедший на инвалидность, и жена его, Фиона Ивановна, родом из обрусевших украинцев Воронежской губернии, перекочевали в Донбасс,